Вдруг я заметил вышедшую из-за кирпичной трубы ворону. Птица деловито обжала клювом рыбу, повернув, сдернула ее и взлетела с добычей. А на сарае молодой палевый кот играл с курюшкой, хватая ее за хвосты. На перекрестке возле приземистого барака приостановился мальчишка, выбрал хорошо завялевшуюся, и сорвал, как яблоко в саду, добрых людей. Взрослые проводили его улыбками. Мне тоже захотелось взять одну рыбу, и, вероятно, никто ничего не сказал бы, но я постеснялся. Вскоре я начал ходить на полуразрушенный бетонный пирс. С него в сторону открытого моря выдвигались точно стволы зенита гладкие жерди. К этим жердям льнули, натягиваясь тросы, и через блоки скатывались вниз к воде прочными узлами, ухватив железные крестовины, под которыми провисали кругами мелко и чейстые сети. Я присел рядом с большим лохматым мужчиной и спросил, как называется его устройство. «Паук», — ответил он. Шея у него была напряженно вытянутой, глаза сосредоточены медлительными. Казалось, он просматривал воду насквозь. После того, как вдоль пирса тяжело прокатилась волна, мужчина быстро выбрал из глуби паука под железной крестовиной на сети, будто в паутине, билось десяток корюшек. — Здорово, ловите, — сказал я. Похоже, польщеный, он расслабился, заговорив. «Сегодня не очень. Нерпы за рыбами гоняются. Вчера одна килограммов под сто, черт бы побрал такую тушу, влетела ко мне в паук. Ох, и рванула. Паука как не бывало, только жрать осталась. Это я с утра нового успел смастерить. «А вон, видишь?» — показал он глазами на мужика в оранжевой куртке. На жабровку вздумал ловить. Лентяй! Да, я уже увидел. Мужик в оранжевой куртке держал квадрат сетки из более крупной ячеи. Примотанные крепкой рейки он обвис вертикально. Его оттягивали свинцовые грузила. Мужик опустил свою снасть в воду. Тут же набежала волна, за ней вторая, третья... В них были рыбы, они с разгону попали головами вечеи, и то ли от растерянности, то ли по другой причине, приоткрыв жаберные крышки, пытались совершить противоестественное движение назад и напрочь запутались ими в нитях. Вот поэтому сети прозвали «жабровкой». Пожив немного в том районном центре, я уехал на учебу в Большой, сдвинутый к могучей реке город. Зимой в нем трудно переносил морозы с колючим ветерком. Летом с полудня мучила жара, по вечерам же надоедали комары, кусали даже на центральных, шумных от машин и многолюдия улицах. Там я часто воскрешал воображением полуразрушенный пирс, Низкие серые тучи, моросящий дождь и бескрайнюю величественность моря. А когда жена делала салат из свежих огурцов, я как бы чул рядом пойманную корюшку и думал, почему она так сильно источает густой огуречный запах, и каким это образом природа дарила им морскую рыбу. Не чудо ли?» Окончилась учеба, и меня направили редактором газеты на север острова, в старый город, от которого тоже выходил в море пирс. Он был деревянным, рабочим. На нем рыбокомбинат принимал уловы со своих малых судов. А когда начиналось смеркаться, к нему с каждой улицы и с каждого проулка направлялись люди. Они сливались в гудящую гурьбу перед проходной. В Вахтер с одним здоровался за руку, другим приветливо кивал, и это мне показалось уникальным. Заворачивал он только мальчишек, но те не огорчались, проникали на территорию через свои лозы. Самым сложным для них было устроиться на пирсе. Взрослые отовсюду гнали, дескать, можете упасть, потом вылавливая вас. Лишь кое-кто сочувствие советовал. «Идите ближе к берегу, к диспетчерской». Честно говоря, и я, новичок, почувствовал себя неуютно. Не знал, куда приткнуться, улавливал косые взгляды, мол, здесь и места застолблены, не лезь. Я уступчиво отодвигаясь, а очутился на каком-то дощатом выступе, нависшем над волнами. Пирс открылся передо мной во всю длину, Сотни удочек, выстреленных с него, были похожи на бамбуковые заросли, склоненные к воде. В эту минуту я подумал, что в лове корюшки произошли изменения. Нет ни пауков, ни жабровок, они отнесены в разряд браконьерских орудий. И представил на том бетоном полуразрушенном пирсе лохматого мужчину и рядом с ним второго в оранжевой куртке. Держат удочки и смотрят на поплавки. Впрочем, им давно пора по домам. Там корюшка ловится на рассвете, утром и время от времени днем. Здесь же начинает клевать, когда над пирсом на коротких столбах вспыхнут лампы, и на воде зыбко заколышится бледно-желтые круги света. Рыболовы закидывают в них блесны, пробуя на какую, серебристую или золотистую, сегодня будет хватать рыба. У меня с дощатого выступа сразу наладился лов. Не суетясь, вытаскивал корюшку за корюшкой и слышал, как всё недовольнее ворчал широкосколый лысый мужичок. Ишь, хитрец, уселся впереди и перехватывает. А еще птицем он ловит. Верно, неподалеку от пирса кучкой плавали небольшие птицы и как бы по очереди ненадолго заныривали. И то ли они как-то подействовали на рыбу, то ли мужичок сглазил, но у меня восемь штук подряд сорвались еще там, в глубине. И вдруг удилище так резко согнулось, и я ощутил на леске такую тяжесть, что сердце замерло в тихой радости. «Ох, рыбина, ну и рыбина!» И в этот момент из воды с плеском вылетела птица, И, натянув леску до предела, сильно отчаянно гребла крыльями в воздух и оставалась на месте. Я испугался, чем это, не клювом ли, зацепилось за блесну. На летящую, не могущую улететь птицу, смотрел весь пирс. Ближние ко мне рыболовы даже заспорили. — Нырка, чудак, поймал. Нет, скорее черка. — Прости, зуек это! — проворчал широкосколый лысый мужичок. — Везёт же! Чего он шею ему не сворачивает? Мне было всё равно, какая это птица. После некоторого оцепенения, в течение которого обеими руками держал удочку, я попробовал аккуратно потянуть птицу к себе. Она, почувствовав это, ещё взбалмошней стала рваться вперёд. А я тянул, боязливо виновато тянул. Она оглянулась, блеснул застывший в ледяном ужасе глаз. Вот моя растопоренная пятерня уже рядом с птицей. Клюв целый. Неужели забок? — мелькнула неприятная мысль. Какое мягкое оперение. Ну, не дрожи. Впаянный в блесну крючок, оказывается, охватил словно зажим плечевую кость крыла у самого тела. Я освободил крыло, оно было совершенно неповреждённым, и подбросил птицу. Как обезумевшая пронеслась она над рыболовами, над крышей цеха, и только где-то над проходной, поняв, что не туда летит, развернулась и снова промчалась над пирсом. Кто-то крепко выругался в мой адрес. А на следующий день со мной многие здоровались, Кто-кто показывай на меня, а объяснял не присутствовавшим вчера на пирсе, дескать, вон тот, который удочкой ловит птиц. Месяца через полтора, когда я уже был тут своим человеком, опять неожиданно ощутил на удочке живую тяжесть. Я замер, ожидая, что из воды вылетит черок, черня или кто там, никто не вылетал. Тогда я подумал: Что же будет, если битнется в сторону? Люди стоят чуть ли не локоть к локтю. Один зазевается, не удержит слишком ретевую корюшку, и смотришь, у двоих-троих, а то и четверых перепутались снасти. А тут птица. «Убирайте удочки!» — закричал рядом со мной остроносый, натянутый до брови шляпки мужчина. «Акула! Акула!» «Гляди лучше!» — оборвал его широкоскулый лысый мужичок. «Это кунджа, а громадная-то ровно торпеда язви ее. Везет же!»